Секрет вдохновения номер 8. Назначьте дедлайн. Когда вы сформулировали свою цель, конкретизировали, измерили, оценили ее достижимость, при необходимости повысили ее привлекательность для себя неким бонусом, прежде чем вы начнете движение, назначьте дедлайн. Я советую не просто назначать дедлайн, а фиксировать его письменно. Тем самым вы как бы заключаете договор с самим собой. В заключение этого договора включается не только ваш мозг, но и все ваше тело. Дедлайн необходимо устанавливать для каждого вашего дела. Постановка дедлайнов помогает привести вашу жизнь в порядок и избежать неприятностей. До такого-то числа я должен заплатить налоги. До такого-то – оплатить страховку. До такого-то – отвезти кота в ветеринарную клинику и сделать ему прививку. Назначение дедлайна и его письменная фиксация – поможет не пропустить нужную дату и избежать неприятностей в дальнейшем. Дедлайн для ежедневной работы – это временные рамки внутри расписания. Дедлайн должен давать небольшой временный люфт – 10-15 минут. Дела не должны идти в стык У вас всегда должна быть возможность встроить в свой график какое-то нетерпящее отлагательств дело. И, конечно, совершенно необходим дедлайн для любой творческой работы. Многие великие творения человеческого духа были созданы по заказу, и основным стимулом для их завершения стал жесткий дедлайн. В 1863 году Федор Достоевский приехал на отдых в визбаден Там он за несколько дней проиграл не только все свои деньги, но и наличность своей подруги Полины Сусловой. Чтобы выпутаться из долгов, он заключил контракт с издательством на скорейшее – чуть больше, чем за месяц, написание нового романа «Игрок». Если бы он не смог закончить роман к назначенному сроку, вступил бы в силу кабальный контракт с издательством. Этот роман Достоевский не писал, а диктовал стенографистке Анне Сниткиной. Он успел закончить роман в срок, после чего женился на стенографистке. Юлиан Семенов написал один из лучших своих романов, Тассу полномочен заявить, «За семнадцать дней», тоже торопился сдать роман к дате. В двадцатые годы в Париже был такой аттракцион. На улице выставляли стеклянный куб, внутри которого сидел человек с печатной машинкой и печатал роман. Как только он заканчивал страницу, ее уносили в типографию, а вечером публике продавали написанный за день и отпечатанный роман. Этого человека звали Жорж Сим. Мы с вами знаем его как Жоржа семинона Когда сценарист работает на заказ, у него почти всегда есть дедлайн. Более того, есть основной дедлайн, когда должен быть закончен весь проект, и есть промежуточные дедлайны, когда должны сдаваться драфты серий. Ежедневные дедлайны сценарист назначает себе сам. Если нет дедлайна, нет ограничения по времени, работа может растянуться до бесконечности. Даже если сценарист привык к дисциплине, отсутствие рамок развращает располагает контропии Поэтому если дедлайн не установил заказчик, сценарист должен установить его для себя сам. Назначить, зафиксировать и строго соблюдать. Также должны быть зафиксированы ежедневные дедлайны. Работа всегда найдет себе место. Если вы не поставите ей рамки, она займет всю вашу жизнь. При этом продуктивность ее снизится. Луч солнца не может зажечь. А если его собрать в тонкий пучок с помощью линзы, температура в точке концентрации резко вырастет. Если вы поставите себе задачу, например, написать 10 страниц диалогов, но при этом не установите дедлайн, эта работа вполне может отнять у вас целый день. Многие сценаристы так и работают. Садятся с утра за компьютер и начинают себя отвлекать соцсетями, компьютерными играми, бесполезными разговорами и чтением ненужных текстов. Работа отодвигается, отодвигается и отодвигается. И даже когда ему удается заставить себя наконец работать, их мозг уже утомлен. Концентрации нет, качество работы невысоко. А если вы назначаете себе конкретный дедлайн, 10 страниц диалогов через 2 часа, то у вас нет другого выхода, кроме как сесть и очень быстро написать 10 страниц диалогов. Давно замечено, что в последний день перед отпуском можно успеть гораздо больше, чем за весь предыдущий год. Секрет прост. Появляется дедлайн, который невозможно отодвинуть. И, как по мановению волшебной палочки, все дела делаются быстро-быстро. Вы можете устраивать себе это мановение волшебной палочки хоть каждый день, просто устанавливая конкретный дедлайн для каждой вашей задачи. Еще один лайфхак. Купите себе таймер и, поставив себе задачу назначив дедлайн, включайте его. Например, вам нужно написать те же 10 страниц сценария. Вы устанавливаете таймер на 2 часа и начинаете работать. Вы будете знать, что через 2 часа таймер подаст сигнал об окончании работы. К этому времени ваши 10 страниц должны быть закончены. У вас просто нет варианта не закончить их. Очень важно устанавливать дедлайн не для окончания процесса работы, а для достижения результата. Не писать сценарий от забора до обеда, а закончить к такому-то времени 10 страниц сценария. Незаконченное дело гораздо хуже, чем дело не начатое. У меня есть знакомые, которые всегда путают процесс и результат. Например, поход в магазин за джинсами они считают законченным в том случае, если они сходили в магазин и вернулись обратно. Я бы считал этот поход законченным только в том случае, если бы приобрел джинсы. Если вы сходили в магазин, а джинсы так и не купили, а потом занялись другими делами, это значит, что вы начали дело и подвесили его. И это незаконченное дело так и продолжает висеть над вами, высасывая из вас ресурсы. Даже если вы не думаете все время о том, что вам еще нужно купить джинсы, все равно где-то в подсознании висят эти некупленные джинсы, И на поддержание мыслей о них вы тратите вполне реальные силы. В этом случае очень помогает назначение дедлайна. Я должен купить джинсы сегодня. Завтра уже не подойдет. Если их нет в этом магазине, я еду в следующий, а потом в следующий. Следующий на другом конце города? Ничего страшного, еду на другой конец города. Нет ни в одном магазине? Значит, сажусь и заказываю через интернет. Отправляю заказ за границу, покупаю с рук, снимаю в тёмном переулке с прохожего, делаю что угодно, но к вечеру у меня есть новые джинсы. Задача закрыта, и я могу заниматься следующими задачами. Что делать, если в процессе работы над задачей выяснилось, что она невыполнима? Отказаться от задачи в ту же секунду забыть о ней. Постскриптом. Когда Аркадий Инин работал на телевидении, у него над столом висел плакат. «Плохо, зато вовремя». Этот девиз только на первый взгляд кажется циничным, особенно если учесть, сколько прекрасных сценариев было написано в тени этого плаката. Запомните секрет вдохновения номер восемь – установите дедлайн.